Глава двадцать девятая Примерно через минуту мы действительно вышли на вырубку. Полоса с пеньками от некогда рожших тут деревьев была шириной метров двадцать и тянулась в обе стороны, насколько хватало взгляда. Наш путь эта вырубка пересекала под углом. «Занять оборонительные позиции!» — скомандовала Старабаде, как только первые бойцы вышли на открытое пространство. «Главному отряду обеспечить заслон!» Полтора десятка бойцов образовали живую стену, став так, чтобы их щиты при срабатывании артефактов соприкасались. Мы с Шанкарой и Абихатом вышли из леса следом и остановились за их спинами. Сам Астарабаде остальные бойцы рассредоточились за деревьями. Секунд 20 прошло в тишине. После этого примерно в 15 метрах от нас из леса показался чужой отряд. Среагировали они примерно так же. Главной отряд и несколько охраняемых лиц вышли на вырубку, а хвост отряда из-за деревьев так и не появился. Пару секунд мы молча смотрели друг на друга. Оружие не поднимали ни мы, ни они. Все были в шлемах, так что попытки рассмотреть лица были заведомо обречены на неудачу. За спинами чужого заслона, судя по повадкам, были аристократы. Один из них хлопнул по плечу бойца своего заслона и шагнул вперед. Он сделал буквально пять шагов вперед и снял шлем. Вот уж кого я не ожидал здесь увидеть. Нири Лакшти, наследник рода Лакшти. Выслушав приказ, который передал посыльный, Рам быстро раздал команды. Командир диверсионного крыла рода знал только три аристократических рода, чьи диверсанты могли сравниться с его ребятами. И ни одного дружественного среди них не было. Часть диверсантов отправилась прикрывать своих, но большинство рам отправил в тыл потенциального противника. Раньше подобный маневр не имел бы особого смысла, диверсанты никогда не были сильными бойцами в прямом столкновении. Однако в последнее время, благодаря Шахару, это уже почти перестало быть правдой. Далеко не все диверсанты еще могли считаться штурмовиками, но таких уже хватало. А в бою с сильным противником такой козырь может сыграть весомую роль. Недооценивать чужаков Рам не стал. Он и Астарабаде передал посредством браслета сигнал о готовности атаковать с тыла. Теперь оставалось только ждать. но ну и посматривать по сторонам, конечно. Разведывательные функции с диверсантов никто не снимал. Вслед за Нереем Лакшти. Еще двое аристократов вышли из-за заслона и сняли шлемы. Аргус Сидхарт и Джина Бахаскара. Полагаю, они тем самым просто показывали свои мирные намерения. Это Лакшти мог показать лицо только для того, чтобы поглумиться над соперником, а эти двое куда адекватнее. На всякий случай я окинул их магическим взглядом. Но нет, ничего не изменилось. Лакшти как был, так и остался магом четвертого ранга, как и Джина. Но Аргус пятый ранг взял совсем недавно, практически одновременно со мной. Он и не мог вырасти за такое короткое время. Я тоже вышел вперед и снял шлем. Таиться смысла не было, на экипировке всех моих людей были мои гербы, и именно мои гвардейцы стояли за Ощутив движение за своей спиной, я скосил взгляд сначала за одно плечо, потом за второе. В полушаги позади меня встали Абихат и Шанкара. И они тоже сняли шлемы? Этого маневра я вообще не понял. Что один, что вторая до сих пор делали все, чтобы сохранить свое инкогнито. Зачем они раскрылись сейчас? В этом не было ни малейшей необходимости. Наверное, они просто хотели обозначить, что боевого преимущества у команды Лакшти нет. Нишинкара и ни обихат не знали о моих приятельских отношениях с Аргусом. И при этом они оба понимали, что три полноцветных мага против одного меня — это много. В чисто ранговом раскладе мы и сейчас проигрываем команде Лакшти. Но для полноцветных ранг решает далеко не всё. Возможно, я не прав, но других разумных версий у меня нет. Даже так? — хмыкнул Лакшти. Разумеется, он узнал их обоих. Может, не лично Шанкару и Абихата, но принадлежность к роду у древних в прямом смысле написана на лице. Ну а дальше логика банальна. Раз это представители родов, в которых были полноцветные маги, значит, эти подростки те самые маги и есть. «Очень рад возвращению призраков в мир живых!» — приветственно кивнул им Лакшти. Шанкара ограничилась молчаливым сухим кивком в ответ. Думаю, и Абихат сделал ровно то же самое. Крутить головой, как болванчик, я не мог себе позволить, так что оставалось только предполагать. Радовало в этой ситуации только то, что ни Шинкара, ни Абихат по определению не могли испытывать ни малейшей симпатии к Лакшти. Одного Лакшти убил, вторую вынудил инсценировать свою смерть. поровно уважительно кивнул мне Лакшти. Да, нас сейчас трое на трое, причем моя неофициальная коалиция куда крепче его официального союза просто за счет неприязни к противнику. И самое забавное, что основа для этой неприязни — это прежние действия самого Лакшти. «Вот так, значит», — неожиданно подала голос Джина. «Я ему помощь бескорыстно предлагала, а у него самого нехилый такой альянс». «Это, надо понимать, камень в мой огород». Причем она обиделась на меня за то, что оказалось мне не нужно. Ну или за то, что я не пришел к ней на поклон, тут смотря как относиться к тому, кто просит помощи. Сама понимаю, что при таком раскладе воспользоваться твоей бескорыстной помощью было бы бесчестно с моей стороны. Спокойно пожал плечами я. — Мог бы и сказать, — буркнула Джина. «Разглашать тайны своих партнёров представителю недружественного союза?» – удивился я такой постановке вопроса. «Да с чего бы?» Джина насупилась. «Я слегка рисковал, конечно, говоря про недружественный союз при Аргусе. Конкретно с ним мы всё-таки нормально общаемся. Но он не дурак и давно не категоричный пацан. Должен понимать, что такие вещи учитываются и играют свою роль всегда». «Не спеши нас в недруги записывать», — подмигнул Аргус. «Личное отношение Лакшти — это личное отношение Лакшти, а к официальной позиции Союза это касательство не имеет». Нирей аж обернулся на эти слова. Аргус ответил ему насмешливой улыбкой. «Даже я понял подтекст». «Официального лидера в их союзе нет. Рот Лакшти и клан Ситхарт — монстр одного порядка, и свою позицию в качестве общей Нерею продавить не удастся. Потом поговорим». Бросил Нерей и отвернулся от Аргуса. Он перевел взгляд на меня и небрежно поинтересовался. «А седьмая где?» «Без понятия. Пожал плечем я». «Хороший вопрос, кстати». Если Махини смогли возродить своего полноцветного мага в другом теле, то и седьмой полноцветный маг вполне может появиться вновь, если уже не появился. Сомневаюсь, что до пути Махини додумались именно Нишант, у которых седьмой маг и появился изначально. Это возможно, конечно, но маловероятно. Мне голова рода Нишант показался несколько закостенелым, да и у рода в целом репутация ретроградов. Такие обычно не способны выдать нестандартные идеи, и уж тем более сделать на них ставку. Но, в принципе, ожидать появления седьмого можно в любой момент. «И вот тоже попытаешься под себя загрести», — презрительно скривился Лакшти. «Как и ты», — хмыкнул я. «Мне, правда, полноцветные, совсем для других целей нужны власть, как таковая меня мало интересует. Но вряд ли это важно в данном раскладе». Мне больше интересно, чем закончится эта конкретная встреча. Не хотелось бы с ними биться, а придется похоже Лакшти не забыл своего поражения и энергетической травмы в нашей прошлой стычке. Он так просто не уйдет. Ему нужен реванш. Сотни метров сбоку от места встречи двух бойцов, с двух сторон от широкой тропы и практически напротив друг друга сидели двое диверсантов. Один из рода Раджата, другой из рода Лакшти. Напрямую они друг друга не видели, но оба были достаточно опытными, чтобы по косвенным признакам вычислить коллегу. К тому же место тут такое, что ни одна сторона не могла оставить его без присмотра. А как ты знаешь, примерное место несложно просканировать взглядом 50 метров и прикинуть, где засел бы ты сам. Диверсант Рода Раджат непрерывно осматривал лес, насколько хватало взгляда и поворота головы. Присмотр за местом расположения коллеги — это хорошо, но недостаточно. Не было команды следить только за уже известным противником. Мало ли кто еще тут может появиться. Лес оказался вовсе не таким пустынным, каким казался всю прошлую декаду. Сначала диверсанта насторожил какой-то посторонний шорох. Звуки леса хорошо читал любой полевой разведчик, но за последние дни это чувство леса у всех поднялось на новую высоту. Диверсант замер. Визуально он ничего не заметил, а значит, зрение ему сейчас не подмога. Он прикрыл глаза и обратился вслух. Еще один нехарактерный шорох донесся с предполагаемой позицией коллеги. Да не может этого быть. Мысленно изумился диверсант. На той стороне тоже далеко не дети. Он инстинктивно потянулся к своему сигнальному браслету, еще даже не зная, какой условный сигнал будет подавать, но не успел. Следующий шорок раздался у него прямо за спиной, а через мгновение в шею что-то кольнуло. Враг нашел тот самый крохотный зазор между шлемом и бронежилетом. Это была последняя мысль диверсанта перед тем, как его накрыла липкая темнота. Лакшти вновь посмотрел на меня, потом прошелся взглядом по Шанкаре и Абихату, глянул на наших бойцов и как будто сделал какие-то выводы. Понятно, что ни мы, ни они оказались здесь не случайно. В общем-то, этого следовало ожидать. Нанести точки известных уже древних объектов на карту и посмотреть, что из этого выйдет — вполне очевидное решение. Правда, я почему-то уверен, что додумался до этого не Лакшти, а Джина. Из всей этой тройки ее единственную всерьез интересовали проблемы мира. Почему они пришли именно сюда, тоже понятно. Их приграничные территории, где стоят существенные силы родов и кланов, находятся ближе всего именно к этой вершине треугольника. А вот как давно они здесь? И нашли ли они что-либо? «Ну что, хвастайтесь?» — высокомерно усмехнулся Лакшти. «Или нечем?» Я ответил Нерею равнодушным взглядом. И шинкара с Абихатом тоже промолчали. «Вот уж с кем я не хочу обсуждать тему добычи, так это с Нереем». «А мы вот нашли», — самодовольно сообщил он. «И теперь я знаю, какой блог здесь выписан». Я не сдержался. Мои брови удивленно взлетели вверх. Мы обыскали все ключевые точки, которые я заметил на карте еще дома, но нашли только одно заброшенное хранилище. И Лакштия что-то не видел. Есть, конечно, шанс, что он набрел на этот объект после нас. Но куда более вероятно, что он нашел хранилище в другом месте. Исходил он при этом из предположения другого блока плетений в этой местности, с другими ключевыми точками. А значит, не правы мы оба. Тут что-то совершенно иное сделано. Я быстро стер какое-либо выражение со своего лица, но было уже поздно. Лакшти не просто заметил. А еще и верно истолковал мое удивление. «Хочешь сказать, я не прав», — медленно произнес он. «И ты в этом явно уверен. Значит, ты тоже что-то нашел. Но моей добычи при этом в твоей схеме нет. Любопытно». «Да, в логике ему не откажешь». Я молча смотрел в глаза Лакшти и молчал. Не собирался я делиться с ним информацией. Хватит с него и моего прокола. Сделал выводы молодец, но подтверждать я их не буду. Лакшти тоже молча смотрел мне в глаза. Не знаю, надеялся ли он на диалог. Пусть это и было бы странно с его стороны. Однако, чем больше времени проходило в тишине... Тем более жестким становился его взгляд. «Что ж, ты сделал свой выбор, Раджат!» Зло выплюнул он. «Если вы собираетесь устроить разборку прямо здесь», вмешался Аргус, «то у меня для вас плохие новости». Он поднял руку с каким-то артефактом на уровень плеча. Артефакт представлял собой металлический диск в ладони размером с большим плоским камнем посередине. Камень светился оранжевым, периодически краснел, и возвращался обратно к оранжевому. Видимо, это что-то должно было значить. «У нас гости», — с ухмылкой сообщил Аргус. «У сообщил Аргус.